неопределенная Богом, могла определять сама себя, то первая часть этой теоремы была бы ложна, а это, как мы показали, невозможно. Теорема 27. Вещь, которая определена Богом какому-либо действию, не может сама себя сделать неопределенной к Нему. Доказательство? Эта теорема ясна из аксиомы третьей. Теорема 28. восьмая. Все единичное, иными словами, всякое конечное и ограниченное по своему существованию вещь, может существовать и определяться к действию только в том случае, если она определяется к существованию и действию какой-либо другой причиной, также конечной и ограниченной по своему существованию. Эта причина, в свою очередь, также может существовать и определяться к действию только в том случае, если она определяется к существованию и действию третьей причиной, также конечной и ограниченной по своему существованию и так до бесконечности. Доказательство. Все, что определено к существованию и действию, определено таким образом Богом, по теореме 26 и теореме 27. Но конечное и имеющее ограниченное существование не могло быть произведено абсолютной природой какого-либо атрибута Бога, так как все, что вытекает из последнего, бесконечно и вечно по теореме 21. Следовательно, Оно должно было проистечь из Бога и какого-либо его атрибута, поскольку он рассматривается в состоянии какого-либо модуса, так как кроме субстанции и модусов нет ничего по аксиоме Первой и определениям третьим и пятым, а модусы по теореме 25 суть не что иное, как состояние атрибутов Бога. Но она не могло также проистечь из Бога или из какого-либо его атрибута, поскольку он находится в состоянии какой-либо модификации, вечной и бесконечной, по теориями 22. Следовательно, она должна была провести или определиться к существованию и действию Богом или каким-либо атрибутом, поскольку он находится в состоянии. Модификации, конечной, имеющие ограниченное существование. Это первое. Далее, эта причина или этот модус, на том же самом основании, как мы только что доказали первую часть этой теоремы, должна, в свою очередь, также определяться другой причиной, которая также конечна и ограничена в своем существовании. Последнее, на том же основании, в свою очередь, другой. И так на том же самом основании до бесконечности, что и требовалось доказать. Схолия, так как нечто должно было быть произведено Богом непосредственно, а именно то, что необходимо вытекает из его абсолютной природы, и это первое посредствует все остальное, что однако без Бога не может ни существовать, ни быть представляемо, то отсюда следует, что Бог есть абсолютно первая причина вещей, непосредственно производимых им, а не первая, как говорят, в пределах своего ряда. Ибо действия Бога не могут ни существовать, ни быть представляемы без своей причины, по теореме 15. Следует, что про Бога нельзя, собственно, сказать, что Он составляет отдаленную причину отдельных вещей, За исключением, пожалуй, того случая, когда такое выражение употребляется для того, чтобы отличить эти вещи от тех, которые он производит непосредственно, или лучше сказать, которые вытекают из его абсолютной природы. Ибо под отдаленной причиной мы понимаем такую, которая никаким образом не связана со своим действием, а все, что существует, существует в Боге и зависит от него таким образом что без него не может ни существовать, ни быть представляемым. Теорема двадцать девятая. «В природе вещей нет ничего случайного».